47. Ложь и вред соблазна семейного. 1. Соблазн этот более всех других оправдывает грехи людей. Если человек свободен от соблазна приготовления к жизни, соблазна дела, то редкий человек, в особенности женщина, бывает свободен от соблазна семейного. 2. Соблазн этот состоит в том, что люди во имя исключительной любви к своим семейным считают себя свободными от обязанностей к другим людям и спокойно совершают грехи корысти, борьбы, праздности, похоти, не считая их грехами. 3. Ложь этого соблазна состоит в том, что животное чувство, влекущее к продолжению рода, которое законно только в той мере, в которой оно не нарушает любви к людям, принимается за добродетель, оправдывающую грех. 4. Вред же этого соблазна в том, что он более, чем какой-либо другой соблазн, усиливает грех собственности, ожесточает борьбу между людьми, возводя в заслугу и добродетель животное чувство любви к своим семейным, отводит людей от возможности познания истинного смысла жизни. 5. Чтобы не подпадать этому соблазну, человек должен не только не воспитывать В себе любовь к своим семейным, не только не считать эту любовь добродетелью и не отдаваться ей, а напротив, зная соблазн, всегда быть на страже против него, чтобы не пожертвовать любовью божескую для любви семейной. 6. Любить врагов, любить немилых, любить чужих можно без осторожности, вполне отдаваясь этой любви. Но нельзя так любить семейных, потому что такая любовь ведет к ослеплению и оправданию грехов. 7. Чтобы не подпадать этому соблазну, человек должен понимать и помнить, что любовь – только тогда истинная любовь, дающая жизни благо, когда она не ищет, не ждет, не надеется на награду. так же, как всякое проявление жизни, которое не ждет награды за то, что она есть, а что любовь к своим семейным есть животное чувство и хорошо только до тех пор, пока оно в пределах инстинкта и человек не жертвует для него своими духовными требованиями. 8. И потому, чтобы не подпадать этому соблазну, Человек должен для всякого чужого человека стараться делать то же, что он хочет сделать для своего семейного, а для своих семейных не делать ничего того, что не готов и не должен сделать для всякого чужого.